Издательство Эксмо. Дарья Донцова. Мыльная сказка Шахерезады. Читает Олеся Масальская. Глава первая. Мальчики делаются невероятно капризными после того, как им исполнится 40 лет. «Убили!» Истошно заорали со второго этажа. «Катастрофа! Боже! Это невозможно пережить!» Я открыла хлебницу и увидела подсохший батон. Нет причин сегодня беспокоиться. Вадим опять учит новую роль. А вот позавчера, когда он влетел в гостиную со словами «Труп у окна не шевелится, он мертвый! я торопела. Потом бросилась в холл, добежала до лестницы, пришла в себя, повернулась к Вадиму и спросила, «Где тело?» Вадик, шедший за мной, Закатил глаза, схватился за сердце и прошептал. «В оранжирии! Между катками с бонсаями!» Я бросилась вверх по лестнице, но на площадке между первым и вторым этажом у меня неожиданно заработали мозги. Я остановилась, перегнулась через перила и сказала Вадику, который стоял внизу у комода. «Эй, ты ничего не перепутал. Когда-то в нашем доме был оборудован зимний сад, Но кошка Клеопатра повадилась писать в катке с пальмами, поэтому его превратили в обычную комнату. «И кого могли убить в Ложкине? В особняке сейчас живем ты, я, Елизавета и Лика. Правда, я бы с удовольствием придушила последнюю, но боюсь мне не справиться со 10-килограммовой девушкой, потому-то она по сию пору живехонька. И ни одного бонсая в доме нет, их тут и не было никогда» где мертвец?» Вадим небрежно махнул рукой. «Расслабься. Я учу роль для нового сериала. Проверяю интонацию». «Ну и как?» «Потрясающе». Вздохнула я и отправилась назад к недопитому чаю. «Не обманываешь?» с подозрением спросил Вадим. «Творческому человеку надо знать правду». «Великолепно!» Жаром воскликнула я. За время общения с Полкановым я успела понять. Вот правду-то ему ни под каким соусом сообщать не стоит. Он ее слышать не желает. Когда Вадюша, заломывая руки, с придыханием просит «Дорогие, умоляю, скажите свое мнение о моем творчестве», это означает лишь одно. Господин Полканов хочет услышать оду, его редкостной гениальности. «Будьте осторожны, если станете петь ему осанну. На заре нашего знакомства я решила польстить Вадиму и сказала, «Ты изумительно сыграл в сериале из ниоткуда в никуда. Переплюнул Михаила Безногова, он на твоем фоне померк». Вадим опустил уголки рта, выпучил глаза и протянул. «Я переплюнул безногого? «Ты нас сравниваешь? Ангела со свиньей? У Мишки тесть олигарх, он ему роли покупает. У него не микрона таланта. Поставить нас рядом — это оскорбление в мой адрес. Меня обожают миллиарды зрителей». Я поняла, что совершила оплошность, и попыталась ее исправить. «Разве я сказала без ногов? Тебе послышалось?» Я имела в виду Брэда Питта. «Этот бездарь?» — подпрыгнул собеседник. Следующие полчаса он произносил спич на тему «Кто на свете всех умнее, всех румяней и белее?» «Угадайте правильный ответ». «Ну, конечно же». Светлолики Вадим Полканов. И теперь я, наученная горьким опытом, нахваливаю красавчика, не пытаясь сравнивать его ни с кем и уже не вздрагиваю, когда он вопит. Ужас! Все сюда, я истекаю кровью! Мне отрезали голову!» До меня долетел характерный аромат горелого. Я услышала тихий шепоток. «Чёрт! Опять сбежал!» Я повернулась к плите. Увидела домработницу Лику, которая самым несчастным видом обозревала эмалированный ковшик, покрытый темно коричневыми пятнами и спросила. «Что ты делаешь?» «Кофе варю», — плаксиво протянула она. «Вадим Сергеевич попросили. Я так старалась. Заварочки от души положила, сахарку добавила, ложкой разболтала, огонек малюпусенький сделала, чтобы хорошо распарился. Отвернулась на секундочку. А ну, оно... дрянь, сбежала. Почему бы вам специальную египтянку не купить?» ладно сама допью что осталось на полчашки хватит я посмотрела в простодушное лицо лики ее по детски ясные серо голубые глаза мысленно досчитала до десяти и почти нежно спросила зачем нам египтянка лика заморгала кофе варить я показала на блестящий агрегат возле электрочайника анжелика «В доме есть специальная машинка. Неужели ты забыла? Я тебе подробно объяснила, как ею пользоваться. Засыпаешь зерна в контейнер, наливаешь воду, нажимаешь кнопку и подставляешь чашку под струю. Нет нужды привозить из Египта даму, которая займется варкой эспрессо». Лика, приоткрыв рот, с изумлением уставилась на чудо технической мысли. Я села на табуретку и попыталась провести сеанс аутотренинга. Дашенька, спокойно, Анжелика девушка из далекого глухого села Муравка. Она не знакома с современными бытовыми приборами. В ее родном доме нет ни воды, ни магистрального газа. К услугам жителей есть колодец и машина, которая раз в месяц привозит красные баллоны с пропаном вернее, обязана привозить, но у дышащего на ладан автомобиля кучу приобретенных от старости недугов, и он приезжает значительно реже, поэтому очень часто горелки на плитах муравчан не работают, и тогда местные хозяйки пользуются керосинками да примусами. Мне кажется забавным, что Лика не способна запомнить, на какую кнопку надо нажать, чтобы получить ароматный напиток. Представляю, как она захохочет, если я очутюсь в муравке. Я там натурально умру от голода и жажды, не смогу добыть воды из колодца и не зажгу керосинку даже под страхом смертной казни». «Бабушка говорила, что нас погубит электричество», — авторитетно заявила Лика. «Как только люди придумали мотор, человечество стало вымирать». Баба Ната была умнее всех, к ней даже из города лечиться ездили. Ну и ее машинку. Я на плитке кофеек сгоношу. Ну, нужна удобная кастрюлька, египтянка. Турка осенила меня. Во, засмеялась Лика. Перепутала. Помню, что она по стране называется, а по какой забыла. Телефон звонит, закричал Вадим. «Немедленно ответьте!» Я покосилась на трубку на столе и в очередной раз не отреагировала на вопль Полканова. Наверное, теперь пора объяснить, что происходит в Ложкине и откуда тут появились Лика с Вадимом. Я уже рассказывала, что Аркадий, и Зайка и Маша перебрались в наш дом в пригороде Парижа. Собаки и кошки тоже улетели в страну трёх мушкетеров. Домработница Ирка и садовник Иван нынче зубрят басурманский язык. Изредка Ирка звонит мне и шепчет. «Дарь, Иванна, я в Манапри. Что такое «Паин»?» «Монопри. Сеть парижских супермаркетов». Я теряюсь, но потом соображаю, что Ирка видит ценник со словом «па». И быстро отвечаю «Хлеб». «Мерси вам, Баку». Демонстрирует успехи во французском Ирка и отсоединяется. Не скрою, сначала, когда большая часть семьи укатила из Ложкина, а Дегтярев перебрался жить к своему сыну Тёме, то есть хоть и остался рядом со мной в одном поселке, но поселился в другом доме, и обрадовалась. Теперь никто не запрещал мне курить в гостиной, не устраивал шумных вечеринок, не расшвыривал повсюду вещи, не требовал к себе исключительного внимания. Целую неделю я наслаждалась тишиной и спокойствием, ела на завтрак пирожные, на ужин бутерброды с колбасой, смотрела любимые сериалы. Но потом мне стало скучно, и в голову пришла идея. Не стану описывать свои приключения, скажу лишь, что сейчас я на телевидении веду шоу «Истории Айболита». Об этом рассказано в книге Дарьи Донцовой Тормоза для блудного мужа. Издательство Эксмо. Проект некоторое время продержался в эфире. Потом, по независящим от меня причинам, тихо умер. Теперь готовится новая программа с рабочим названием Тяжелая ситуация. Ее идея проста, как веник. В студию приходит человек, у которого есть неразрешимая проблема. Вернее, Это ему задача кажется неразрешимой, а для телевидения она просто тьфу. И мы живенько с ней расправимся. Отремонтируем квартиру, найдем жену мужа, вылечим от любой напасти, помирим с родственниками, найдем потерянных животных, устроим на хорошую работу. Ведущее шоу, то бишь я, этакая помесь волшебной палочки, золотой рыбки, и «Лампы Аладдина». Когда мне озвучили идею программы, я робко сказала, «Вам не кажется, что она похожа на салат, в котором соединили фрагменты «Модного приговора», «Пусть говорят», «Жди меня» и прочих рейтинговых проектов Первого канала?» В кабинете повисло нехорошее молчание, а затем Кирилл Тетерев, генеральный продюсер, возразил, «Конечно нет. Наш канал кабельный», Но это не значит, что мы не способны на креативные идеи. Ты, Дашенька, просто не въехала в суть. Что делают на модном приговоре? Просто переодевают людей. Разные герои, но действие одно, изо дня в день только смена нарядов. А у нас калейдоскоп оригинальных идей. Мы планируем выходить только по субботам в 9 вечера, оттянем всю аудиторию у Первого канала. Вот план на август. «Значится так. Первый выпуск. Ищем потерянных родственников. Второй — меняем внешность героини. Третий — готовим вкусную еду. Четвертый — подберем по Какое-нибудь событие непременно взволнует страну. Ну, допустим, кто-то из звезд подерется в ресторане с официантом. Мы это обсудим. Есть возражения?» «Я пустила глаза и сделала вид, что не слышу вопроса». «В особенности мне понравилась идея оттянуть аудиторию у первого в субботу в 21.00. Народ тринется смотреть программу «Время», а тут наш канал со своей передачей. Мы непременно забьем главные новости страны, я совершенно в этом не сомневаюсь». «Ну и отлично», — продолжил продюсер. «Съемки начнем в июне». Как раз к августа успеем. Сейчас май, все свободны. Гуляйте, отдыхайте, а потом за работу. Дашенька, не уезжай далеко. У нас полным ходом идет подбор героев. Тебе надо будет с ними пообщаться. Мнение ведущей очень важно». «Конечно, Кирюша», — смиренно ответила я. «И не собиралась покидать столицу. Не успела я выйти в коридор». Как ко мне подбежала заведующая делом сериалов Майя Мирская и затараторила. не ты правда никуда не намылилась?» «Да нет, только что вернулась из Парижа. В следующий раз хотела туда через две недели лететь. Но ты же слышала, мне придется остаться в Москве, беседовать с предполагаемыми героями». «Спаси меня!» — зашептала Майя. «Умоляю, хочешь, на колени встану!» «Лучше не надо», — испугалась я. «Пол грязный, испачкаешься или порвешь колготки. Что тебе нужно?» Честно говоря, я ожидала услышать фразу «дай денег в долг», но Майка неожиданно спросила. «Если я ничего не путаю, ты живешь в Ложкине?» Везла пару месяцев назад подробный фоторепортаж из твоего особняка в журнале «День с ТВ». «Красивый интерьер». Я смутилась. Совершенно обычное помещение, никаких сверхоригинальных дизайнерских находок. Мы не приглашали декораторов, обошлись собственными силами. Я не очень-то горела желанием пускать в особняк журналистов, но главный пиарщик нашего канала сказал, «Ты теперь ведущая, поэтому он должна себя показать». Вот и пришлось согласиться на съемку. Майя обняла меня за плечи. Дашунь, может, ты уедешь оттуда, а?» «Ненадолго!» За короткое время работа на телевидение я хорошо усвоила. Нормальных людей здесь нет. Человек со здоровой психикой никогда не сможет работать в телецентре, а вот если сойдет с ума, то останется тут навсегда. «Всего-то до осени», — кудахтала Мирская. «Май, июнь, июль, август. Ну, сентябрь, октябрь, до да кучи зачем мне покидать свое уютное гнездышко осторожно спросила я на всякий случай отступая от майки на пару шагов иногда психи из стадии тихого помешательства незаметно переходят в буйную кто знает может им раское весеннее обострение майка затрясла головой ты знаешь вадима полканова нет ответила я Мирская закатила глаза. Ну надо же. Нашлась баба, которая не слышала про Вадика. Сериалы свой, чужой, наш, враг, друг и еще куча проектов. Главный герой благородный красавец. А, -а, а, протянула я. Двухметровый мачо, который может одной левой побороть тигра, джентльмен, храбрец и умница. Читала его интервью в газетах, очень приятный парень и, похоже, невероятный смельчак, сам выполняет все трюки». На лице Майки появилось выражение счастья. «Вадик, тебе нравится?» «Да», — кивнула я. Мирская кинулась мне на шею. дошка выручай, ему нужен твой Отдай, пожалуйста». От неожиданности у меня вырвался вопрос. «Навсегда?» «На лето», — заявила Мирская. «Ну, еще мая, и, вероятно, осень. Ты можешь пока в Париже пожить». «Нет», — растерянно ответила я. «Меня просили не покидать Москву. Мы готовим новое шоу». «Ладно, — не стала спорить Майя. Наверняка у тебя много друзей. У них погостишь. Они только рады будут». Следовало повертеть пальцем у виска и уйти. Но я была ошарашена странной просьбой, поэтому сказала... «Навряд ли. Со мной живут ворон Гектор, собака Афина и кот Фолодя. С таким табором нечего рассчитывать на чьё-то гостеприимство». «Канал может заплатить тебе за аренду дома», — не успокаивалась мирская. «Много не дадут. У нас вечно бабла нет. Но, думаю, тысячу евро я для тебя из бухгалтерии выдавлю». «Спасибо, Маечка», — сказала я. «Но пока у нашей семьи с финансами порядок». «Мне не надо сдавать особняк». Однако Мирская мёртвой хваткой держала меня за рукав. «Да шута! Пошли в кафе за мой счет. Я попыталась выкрутиться из цепких пальцев заведующий отделом сериалов. «Огромное спасибо. Но меня ждет приятель. У нас встреча в ресторане. Давай отложим беседу». Майя всхлипнула. «Хочешь, чтобы меня вытерли с работы?» «Конечно, нет», — заверила я. «Тогда идем в теле гурман», — простонала Мирская. «Моя судьба в твоих руках». Что мне оставалось делать? Я направилась к лифту.